Глава двадцать девятая К сожалению, освоить финальное движение в достаточной мере за то время, что мы находились внутри облачной обители, у меня так и не получилось. Многим из школы меча оно и вовсе никогда не давалось. Да что там, шестое и пятое уже считались вершиной мастерства, а я пытался пройти намного дальше. Признаюсь, не думаю, что сейчас мог бы без помощи Трона осилить его. Уж очень много эта техника требовала силы и концентрации природной энергии. Хотя я не пробовал в этом случае обратиться к проклятой Амине. Где-то в вышине мой противник продолжал сражаться с бесконечно растущими ветвями дерева. Безумный рост назывался подобным образом не просто так. Если сил у него вкладывалось достаточно, эта техника способна заполнить огромные территории. Я читал, как мечники прошлого одним этим движением уничтожали целые крепости. Жуткая мощь и еще более жуткое ее воплощение. Темной практики, которым не повезло убежать с места нашего с экспертом рождения души сражения, уже были поглощены шестым движением, отдав свои силы техники и усилив ее этим. И мой противник наконец доказал, что не просто так получил свой этап развития. Место, где он находился, вдруг вспыхнуло. Старик оказался в эпицентре рукотворного солнца. Огромный шар, сотканный из первородного пламени, появился возле него, уничтожая все, до чего ему удавалось дотянуться искусственными протуберанцами, появляющимися из этой сферы. Моя техника стремительно разрушалась, однако, подпитываемые троном и моей силой, новые побеги продолжали подниматься к нему. Столкновение огня и мощи цветения стремительно разрушали целостность осколка, и тот факт, что вся мощь трона сейчас направлена на создание финального движения и поддержание роста, делал эти разрушения еще и неконтролируемыми. Я не мог позволить себе роскошь отвлекаться на заделывание дыры и надеялся лишь на то, что реальность в эпицентре сражения продержится достаточно долго, чтобы по швам не пошел весь осколок. Рукотворное солнце за спиной темного вдруг искажается, по нему проходит волна, а в следующую секунду я уже вынужден поднимать ветви шестой техники для собственной защиты. Сразу десяток яростных огненных стрел спарывают воздух и падают на меня. В них влито столько сил, что первые ветви, поднятые мной, просто испаряются. Остальным достается куда меньше, но и этого достаточно, чтобы я ощутил всем телом, как содрогается от ужаса сущность. За спиной же старика тем временем сгусток огня окончательно изменяется, превращаясь в самые настоящие крылья. Вот же позер. А затем мир взорвался. С духовным клинком в руках мне приходилось использовать всю свою скорость, чтобы не только уходить с линии атак моего противника, но и иметь возможность контратаковать. Копить и подготавливать финальное движение одновременно с поддержкой безумного роста — та еще проблема. А уж продвижение и уход от особенно сильных лучей я и вовсе молчу. Темный жил в это время с успехом сражался с моей шестой техникой, создав себе что-то вроде огромного огненного клинка и используя крылья в качестве защиты. Каждый его взмах разрубал очередную серую ветвь в технике, но на ее месте поднималось еще две, от чего очень скоро возле темного воздуха гудел от огромного количества концентрированной энергии. Об этой технике я никогда не слышал, в архивах «Школы меча» ничего подобного не находил, а ведь там хранилось наиболее полное собрание всех известных способностей мира боевых искусств. И, возможно, это была разработка уже этого мира. В голове что-то щелкнуло. Я вдруг ощутил подъем сил. Трон, словно бы живое существо, потянулся ко мне, открывая свои резервы. Энергия сплошным потоком обрушилась на меня, я чувствовал, как тело наполняет невидимая мощь, а атаки старика сталкивались с выставленными щитами и ветвями шестой техники, в бессилии опадая. Сразу несколько росчерков духовных ударов от моего духовного клинка, оставляя за собой в воздухе след, отправились в сторону старика. Я успел заметить, как тот за секунду до столкновения успел поднять руку и одним движением развеял мою технику, разорвав ее на множество кусочков. Мне нужно было сделать так, чтобы темный хоть на мгновение отвлекся, перестав рубить поднимающиеся ветви великого дерева. Сталкиваться с огненным практиком в рукопашном мне очень не хотелось, уж слишком много у него могло быть сюрпризов, особенно если воин находился на уровне рождения души. Так что приходилось держаться на расстоянии, используя дальние атаки из моего арсенала. Подготовка финального движения цветения стремительно завершалась и... Практик этапа рождения души это словно бы почувствовал. Краем сознания я ощутил его стремительное изменение. Похоже, старик решил для себя, что с него хватит, и захотел закончить наше противостояние одним ударом. Его фигура вспыхнула яростной мощью, практик словно бы вобрал в себя чистейшую эссенцию огня, становясь его полным воплощением. Часть меня, не сосредоточенная на исполнении техники отражений стремительных огненных выпадов силы темного, с удивлением следила за его преображением. Секунда. И вот уже в небе осколка появляется человек, чье тело создано из пламени. И стариком-то его уже назвать нельзя. Я видел, как реальность рядом с этим человеком факелом начала изгибаться и лопаться, разрушаясь от его силы. И это означало, что тянуть уже больше нельзя. Шестое движение просто не могло справиться с такой силой. Я видел, как начинают стремительно умирать побеги, старик без труда стал подавлять их, разрушая. И как бы мне не хотелось собрать еще энергии. Тянуть дальше уже просто некуда. Финальное движение цветения. Триумф жизни. Последний удар, выполнить который могут очень немногие. В прошлой жизни я знал лишь двух людей, способных в теории на это, а своими глазами и вовсе никогда не видел даже во время многочисленных войн мира боевых искусств. Это был последний шаг, обычно полностью опустошающий даже бессмертного практика, настолько эта техника требовательна к энергии. Мой противник правильно почувствовал опасность, одновременно со мной используя всю свою силу без остатка. Его фигура вспыхнула особенно сильно, Пламя огромной волной рухнуло на меня, сжигая все, до чего могло дотянуться. Одновременно с этим рост ветвей движения цветения резко ускорился. Увысь, взметнулись тысячи отростков. Одновременно с этим на каждой ветве начали стремительно расцветать нежно-розовые цветы. Миг, и огненный вал оказался остановлен, надброшен и погашен. А на месте, где стоял старик, вдруг появилось огромное цветущее дерево, которое стремительно поднималось к самому небу. Темный пытался сопротивляться, оказавшись внутри духовного дерева. Он вызывал шквал огня за шквалом, пытаясь вырваться из моей техники, но сделать это, когда триумф жизни уже начал разрастаться, не так-то просто. Я продолжал вкладывать в финальное движение всю доступную троном энергию, хорошо ощущая, как быстро она пропадает. Темный же понял, в каком положении оказался, решился на использование собственной жизненной силы. Сжигая собственное развитие, он одним ударом умудрился разрушить часть созданного мной массива и, пробив дыру в реальности, нырнуть в нее, спасая себя. Это был огромный риск — использовать изнанку реальности, чтобы скрыться. Но что-то мне подсказывало, что старик выживет даже в такой ситуации. Хоть и сильно потеряет в своем развитии, сжигать собственную кровь — огромный риск. Только сейчас я осознал, насколько же тяжело мне давались последние секунды боя и поддержки финальной техники. Даже с силой трона это казалось совсем непросто. Мысленным усилием я разорвал контакт с растущим огромным деревом, сотканным из чистейшей природной энергии. Миг, и оно начало медленно таять, рассыпаясь призрачными светлячками, словно розовый дождь или снег. Осколок начали наполнять неторопливо гаснущие частички духовной энергии от дерева. Я не чувствовал ни одного живого существа рядом с собой. Все темные не смогли пережить появление завершающего движения, отдав свои силы растущему дереву. Слились с природной энергией, если называть вещи своими именами. В этом и заключалось фундаментальное отличие триумфа жизни от прочих боевых техник мира, боевых искусств. Она возвращала заимствованную природную и проклятую энергию обратно в реальность, часто исцеляя сам мир. Что, кстати, сейчас и происходило. Я своими глазами видел, как разрывы в пространстве осколка стремительно зарастают. Странно наблюдать такое, но именно из-за техники цветения школу меча и боялись во многих регионах мира боевых искусств. От размышлений меня отвлекли далекие взрывы. Одержимые. Я прислушался к своему восприятию. Да, определенно это были они. Под шумок атаковали лагерь разведчиков и пытались добраться до своей цели. Вот только зубы-то придется пообломать, и даже не потому, что в самом лагере сейчас находится полноценный архимаг. Мария не зря тренировалась все это время как проклятая, не забывала о магии и боевых искусствах, освоила пять шагов звезд, что и продемонстрировала в следующее мгновение. Я увидел, как с небосклона на место рядом с лагерем вдруг рухнула стремительным рочерком «Рукотворная звезда». Третий шаг — сложный и комплексный навык. Узрыв не заставил себя долго ждать, из места, куда рухнула звездочка, начали подниматься клубы черного дыма. И уже через секунду Маша продолжала, выдав финальное движение звезд. Даже с расстояния в несколько километров я видел, как на одержимых рухнула зарево из десятков блестящих метеоритов. Почти идеальное исполнение и полусферы огненных взрывов, поднимающиеся вместе падения. Как ни крути, у наследницы действительно отлично получилось освоить движение звезд, и это при ее та развитии. Думаю, именно эта атака окончательно остановила наступление одержимых. А дальше к бою подключился Архимаг с его людьми. Вход пошла высшая магия, от которой у меня уже через минуту стало сводить зубы. Никто не собирался мелочиться. Одержимые время от времени огрызались, но подавленные ударами звезд и поражением темных практиков, их усилия нельзя было назвать чем-то достойным. А еще через некоторое время неожиданно к ударам архимага присоединился кто-то намного сильнее. Похоже, к лагерю разведчиков подошел кто-то из оплотов магии. И не только он. Концентрированная сила значительно возросла, одержимых в буквальном смысле стирали с лица земли, не особо размениваясь в силах. Чтобы добраться до лагеря, даже используя возможности практика боевых искусств, у меня ушло больше двадцати минут. К этому времени раскаты грома и взрыва уже прекратились, последних одержимых добивали. Великое древо так никуда и не ушло, расцветая за моей спиной с новой силой. Насколько мне известно, оно могло так простоять не одно десятилетие, распространяя по всей округе энергию и излечивая раны мира, а в данном случае — осколка. Все-таки удивительная техника, аналогов которой не было ни у кого в мире боевых искусств. Разве что у темных имелось что-то похожее со знаком «минус», когда заражались проклятой энергией огромные территории. Хотя, на мой взгляд, это было чем-то из разрядов сказок, даже наследник проклятой школы небес не обладал информацией об этих техниках. Возможно, я смогу узнать что-то в будущем во сне Яви, но сильно сомневаюсь. Да и, по большому счету... Не нужно мне это. Когда впереди показались полуразрушенные здания храмового комплекса, стал понятен масштаб произошедшего тут сражения. Одержимые разведчики пояса, возглавляемые комендантом Осколка, сил не жалели и неплохо так проутюжили все вокруг лагеря, а также прилегающие к нему территории. Меня остановили при приближении к лагерю ближе, чем на сто метров. Ощущение было такое, словно на мне сфокусировался сразу десяток враждебных взглядов, а через мгновение, словно бы из пустоты, ко мне шагнул Михаил. «А вот и ты, Андрей!» — вместо приветствия сказал он, и внимательно проверяя меня с помощью магии. Прорвавшись на этап рождения души, я уже мог легко различить эту силу. «Добрый день, мастер!» — поприветствовал я плод магии. «Вы вовремя?» «И не говори! Мы вас обыскались, парень!» «С меня, Александр, чуть душу не вытряс, когда вы пропали!» «Ума не приложу, как одержимые смогли вмешаться в работу портала!» «Может, ты знаешь...» Вопрос прозвучал невинно, но вот посмотрели на меня очень внимательно, отслеживая реакцию. Понятия не имею. Не моргнув глазом, соврал я, хотя догадки у меня были. И тут же спросил то, что сейчас куда важнее. Как Маша? С ней все в порядке? Да, мы успели вовремя, — кивнул он. Хотя они и сами прекрасно справлялись, надо сказать. «Слушай, Андрей, а не подскажешь, что это такое?» плод перешел к следующему по важности вопросу, кивнул на дерево у меня за спиной. «Да, такое особо не спрячешь, и ничего удивительного, что великое древо заинтересовало сильнейшего мага». «Это техника боевых искусств», — ответил ему. «Смысла скрывать очевидное не было». К тому же сейчас на уровне рождения души я мог уже постоять за себя. Особенно, когда за спиной находилось расцветающее великое древо. Пришлось столкнуться с очень сильным воином, это последствия сражения с ним. «А сам воин?» Понятное дело, Михаил даже напрягся, услышав такое объяснение. «Сбежал». Мак кивнул, принимая мой ответ, и сделал приглашающий жест. адем там Мария тебя заждалась, и ни в какую не хочет уходить без тебя». <музыка> Наше с Марией возвращение в пояс на этот раз обошлось без проблем. Это для нас прошло больше года времени, а для всех остальных с момента нашего исчезновения отсчитало всего два дня. Не так много, но даже за это время внутри пояса многое успело измениться. И прежде всего я говорю о самом настоящем военном положении, которое здесь объявили. Выбравшись из портала, нами занялись Маги Заславских и Александр Михайлович лично. Обстоятельно расспрашивали, интересуясь даже самыми мелкими деталями. Если говорить про меня, то особенно их интересовало описание боя с сильнейшим практиком темных, используемые техники и, конечно, возможности. Приходилось дозировать информацию, которую им рассказывал. Не то, чтобы это особая тайна, уже совершенно точно нет, но некоторые моменты лучше оставить нераскрытыми. После этого Марию забрал к себе Александр Михайлович, а меня вежливо, но настойчиво проводили к его брату, и главе семьи Заславских. Видимо, накопившиеся за все время вопросы теперь уже точно требовали ответов и со мной хотели поговорить со всей откровенностью. Если честно, я ожидал, что это произойдет куда раньше, вероятно, происходящие в поясе события не позволяли толком отвлечься на мой допрос до этого момента. Меня проводили в уже знакомую мне резиденцию Заславских, которую я посещал, казалось бы, в прошлой жизни. Хотя произошло это относительно недавно, в начале первого курса. Пока добирались на роскошном автомобиле до дома великой семьи, я смотрел на пустынные улицы столицы пояса. Объявленный комендантский час обязаны были соблюдать все, без исключения горожане. Редкие автомобили, попадающиеся на пути, относились к боевым группам семей. Они патрулировали улицы, следили за порядком и что-то постоянно проверяли. По крайней мере, я ощутил как минимум пять раз, когда нас пытались проверить. Вымерший город производил на меня странное впечатление. Он казался скорее сонным, чем мертвым. Казалось, вот что-то такое произойдет, и на улицу повалит народ, оживляя их. Я мысленно похвалил себя за решение отправить в приют Игоря и Макса. По моим расчетам, оба они уже должны находиться там и начать обучать ребят. Наконец, мы подъехали к особняку Заславских, и меня со всем уважением проводили до кабинета главы. Разительные изменения с последнего моего появления здесь. Внутри помещения меня уже ждали. Собственно, сам Евгений Михайлович, Михаил и еще один мужчина с суровым обветренным лицом и льдисто-голубыми глазами. Его неприятный взгляд я почувствовал практически сразу. Он словно бы вглядывался мне в душу. И самое противное, я ощущал его силу намного острее, чем Михаила. А это говорило о многом. «Добрый день, Андрей. Проходи», — кивнул мне глава Заславских. «Мы хотим поговорить с тобой и задать пару вопросов.